Глава 38. Через полчаса мы были готовы и стояли неподалеку от темницы. Караул пока не сменился, хотя уже наступила ночь. Так даже лучше. Стражники наверняка уже устали. В этот раз я не подошла, оставшись за деревом вне поля видимости стражников. Карменита принесла им чай и свежую сдобу якобы по распоряжению королевы. «Ведь это особенный пленник, и надо следить за ним хорошо». Эта часть плана прошла удачно. Мы стали ждать, когда снотворное, добавленное и в сдобу, и в чай, подействует. Стражники прислонились к стене, но спят они или пока нет, было неясно. Подул холодный ветер, и я поежилась, взглянув на небо. Такое же черное, как глаза обсидиана». В тишине, разбавленной только стрекотом трекотом сверчков, послышались шаги и негромкий разговор. «Смена караула! Почему я не узнала заранее, когда она происходит, и не дала снотворное в начале новой смены? Карменита, идем сейчас! Но они наверняка пока не уснули. Потом шанса не будет. Пошли! Надо проскочить до того, как нас заметят. А выйти уже не будет проблемой». Тихо, насколько могли, мы прокрались к двери. Только я взялась за ручку, как один из стражников открыл глаза. «Стой! Ты кто?» Он указал на кармениту. Я замерла. «Какая неудача! Нас не должны были заметить!» Но сдаваться рано. Надо попробовать, когда стражники сменятся. Главное, чтобы сейчас о нас не доложили королеве. «Э «Это я!» пролепетала корменита. А, ты, — протянул стражник, — корзинку и чашки пришла забрать? Ага — Ага. Карменита, все еще не верив в удачу, взяла корзинку и пустые чашки, постояла в нерешительности. — Я пойду? — Иди, иди, — и стражник вновь привалился к стене. — Он меня не заметил. Карменита под пристальным взглядом ушла по ночной дорожке, и стражник прикрыл глаза. Я находилась у самой двери, не двигалась все это время, а он и не подумал оглядываться. И, видимо, благодаря полумраку, не заметил меня, стоящую возле самой двери. Я порадовалась, что догадалась надеть платье попроще и накинуть темный, но не черный плащ. Это сыграло сейчас на руку, помогая остаться незамеченной. Очень медленно и тихо я приоткрыла дверь и вошла внутрь. Стражники не проснулись. В разговоре они упомянули, что берил в темнице без окон. Единственным местом могла быть дальняя часть подземелья, где содержали особо опасных преступников. И Берила. Я зажгла масляную лампу и двинулась вперед. Поплутав немного, я все-таки сориентировалась и нашла нужную камеру. «Берил!» Он сидел у стены на подстилке из соломы и тряпок. Услышав меня, поднялся и подошел к решетке. Мое сердце сжалось. Над его бровью олел кровоподтек. «Этот Азурит осмелился ответить? Или Берил сопротивлялся страже?» Мы взялись за руки через решетку. «Как же я боялась, что больше его не увижу!» «Я слышал, что меня запрещено навещать всем, кроме королевы». «Ты опять нарушаешь запреты!» — пожурил он меня. «Это так», — призналась я. «Но мне надо было поговорить с тобой и убедиться, что ты в порядке». «Милая моя принцесса, как всегда не можешь усидеть на месте!» Он нежно заправил мне прядь волос за ухо. Я высвободила свою руку из руки Берила и сделала полшага назад. «Зачем ты ударил Азурита? За что?» «Если бы ты сдержался, мы бы...» «Я не закончила». «Он по-другому так ничего бы и не понял», — покачал головой Берил. «И королева нашла бы другой повод держать меня подальше от тебя. Она уже все решила». Берил крепче сжал мои ладони. «Да и за свои поступки я готов отвечать». Захотелось стукнуть Берила кулаком за такие рассуждения. «Раз ты заранее считаешь, что королева найдет способ разлучить нас, давай сбежим!» «Нет», — нахмурился Берилл, — «мы просто дождемся короля. С ним хоть можно разговаривать. Покажем ему твое кольцо, и он все поймет». «Этого будет достаточно?» «Да. Магия фей не позволит его снять без твоего согласия. То есть ты должна сама захотеть разорвать помолвку». И только тогда оно само слетит с пальца. — Да? Я с интересом и запоздалым страхом рассматривала кольцо. А ведь я чуть не сняла его в момент отчаяния. — Хорошо, что ты догадался оставить знак мне в письме. Но как мачеха вообще смогла заставить тебя его написать? — Она была убедительна. Угрожала запереть тут тебя вместо меня. Я решил, что с сумасшедшими лучше не спорить. Я поразилась коварству мачехи. Нашла управу на всех, и ее план имел шансы на успех, если бы я сомневалась чуть сильнее. Теперь вся надежда только на папу. Но и в его решении мы не можем быть уверены. Все так зыбко! — Может, все-таки сбежим? — вздохнула я. — Если ты готова к маленькой войне, давай. Берилл очень серьезно смотрел мне в глаза. Я поняла, что он не шутит. И он прав. Если мы сбежим на землю рододендронов, мачеха и отец это так не оставят. Но вдруг до войны не дойдет? Ведь феи будут на нашей стороне. Я готова ко всему. Они не вправе выдавать меня за другого, так что пойдем отсюда. Берил улыбнулся и передал мне через решетку ключ. «Откуда?» взял незаметного охранника. «Но не воспользовался?» «Если я сбегу, то превращусь из благородного генерала в беглого заключенного. А ведь надо сохранить лицо перед твоим отцом». «Тогда зачем тебе ключ?» «На всякий случай», — загадочно улыбнулся он. Я нервно хихикнула. Берил мог выйти в любой момент, если бы захотел. Я открыла решетку, не выдержав, обвела шею Берила и крепко поцеловала. Он ответил, не сдерживаясь. Прижал всем телом к стене, пальцами зарылся в волосы, растрепав прическу. Приятное томление разлилось по всему телу, я самозабвенно отвечала на поцелуй, плавясь, как воск в его объятиях. Я потеряла счет времени, но осознала это только, когда он слегка отстранился. «Отчего же всегда так? У меня и минутки не было, чтобы спокойно побыть с любимым». «Нам опять надо торопиться. Но вот какое-то противоречие. Именно из-за этого так не хочется его сейчас отпускать». «Надо найти способ сбежать, пока темно», — тяжело дыша сказал Берил. «Идем». Я нехотя расцепила объятия, но Берил тут же взял меня за руку и повел прочь из темницы. Почти сразу он вдруг остановился, сильно наклонил голову, взявшись за нее рукой. «Все в порядке?» Забеспокоилась я. Он тяжело дышал, а на шее я заметила блеск чешуи, который тут же пропал. Неужели проклятие Берила вот-вот сработает, и он превратится в дракона? Как не вовремя. В норме, — выпрямился он. Но я даже не успела обрадоваться. Вдруг послышался громкий удар, как будто что-то тяжелое врезалось в здание. Мы переглянулись. «Я пойду первым», — Берил без лишних слов ускорил шаг. Я поспешила за ним, стараясь унять тревогу. «Меня же не должны искать, ведь еще рано!» «Надеюсь, мачеха ни о чем не догадалась».